Глава 46. От парка Александра Роуд до Хайгейт. За неделю до Рождества Эдди спросила у мамы, можно ли ей погулять с бабушкой Агатой. Конечно же, бабушка будет в своем кресле с колесами. Эдди пригласила Чарли, чтобы он ей помог. «Мы отвезем ее посмотреть рождественские огни», сказала Эдди, упаковывая в сумку толстое одеяло. Они сели на автобус у дворца Александры, попросив водителя опустить пандус, чтобы можно было закатить бабушку в салон. Автобус был набит лондонцами, едущими за рождественскими покупками. Пока он медленно карабкался по холму к станции Хайгейт, Эдди почувствовала, как кто-то коснулся ее плеча и обернулась. «Это оказалось нас». Эдди машинально посмотрела в заднюю часть автобуса, ожидая увидеть насмешливые лица Линни и других девочек. Все в порядке, и здесь нет, сказала Нас, только я. На ней были спортивные штаны и простая куртка с капюшоном, а блестящая кофта, которую она носила в начале седьмого класса, подражая линии, куда-то исчезла. Куда вы едете? Просто посмотреть на рождественские огни, ответила Эдди, стараясь придать своему голосу небрежность и незаинтересованность. Однако ей казалось, что он снова прозвучал слабо и сдавленно. Звучит хорошо, согласилась Нас. «Почему бы и тебе не пойти с нами?» — спросила бабушка Агата. Эдди удивленно посмотрела на нее. Менее всего ей хотелось, чтобы кто-нибудь из школы присоединился к ним. Кто-то, в ком она не была, достаточно уверена. А вдруг нас снова будет злословить о ней и выставит ее на посмешище? «Да, спасибо, с удовольствием», — ответила Нас. Эдди опустила взгляд. «Что ж, это хорошо, правда, Эдди?» — сказала бабушка Агата. «А где Линни?» — спросила Эдди. «Не знаю», — отозвалась «нас». «Мы больше не видимся, кроме как в школе». «Почему?» — Эдди изо всех сил старалась скрыть удивление в голосе. «Я поняла, что на самом деле она мне больше не нравится. А другие девочки?» «Они с самого начала не нравились мне так, чтобы по-настоящему. Я хочу снова дружить с тобой, Эдди. Я пыталась сказать тебе об этом раньше, но ты не хотела слушать». Эдди знала, что это правда. Она была так занята импи и другими флитами, что в ее жизни просто не оставалось места для нас. Они скатили кресло на колесах вниз по холму от Хайгейт Роуд до парковки возле станции. «Куда мы идем?» — спросила Нас. Эди ничего не ответила, сосредоточившись на том, чтобы прокатить кресло в пролом в ограде и через заросли репейника. Это было трудно, сухие зимние веточки застревали в колесах. Когда они вытолкали кресло на открытое место, Их дыхание в холодном зимнем воздухе клубилось густым белым паром. Неожиданно из кустов перед ними выпорхнула испуганная птица. Эдди подскочила, озираясь по сторонам. Не примостился ли где-нибудь поблизости на крыше Шэдуэлл? Но на крышах было пусто, а птицы были всего лишь обычными лондонскими птичками, мелкими и пугливыми. Свет уличных фонарей, проникающий из Хайгейт-Роуд, озарял старую станцию, открывающуюся перед ними. Она была по-прежнему совершенно нетронутой, словно гигантская модель железнодорожной станции в наборе от фирмы «Хорнби». Примечание. Британская компания по производству моделей железных дорог. «Какое замечательное тайное место, Эдди», — сказала бабушка Агата. «Потрясающе воскликнула нас. Целая станция вот так скрыта от всех». Чарли и Эдди ухитрились закатить бабушкино кресло на платформу и повезли по гладкой поверхности к северному концу. «Подожди здесь вместе с бабушкой», — обратилась Эдди к нас. «Мы недолго, честное слово». Они с Чарли спрыгнули в заросли сухих зимних сорняков, покрывающих старые пути, и пробрались к огромной северной стене, куда когда-то уходили тоннели-подземки. Эди сделала несколько шагов к боковой части, к лагерю на склоне. Несколько секунд она ничего не видела, кроме зимнего полумрака. Эдди ощутила прилив паники. «Может быть, сороколки вернулись? Или флиты просто покинули лагерь?» «Импи! нет Это мы, Эдди и Чарли!» По-прежнему ничего. А потом, одна за другой, в воздухе появились крошечные точки света и начали порхать вокруг, описывая зигзаги. Эдди почувствовала движение воздуха перед самым своим носом А потом кто-то дернул ее замочку мочку уха. «Импи». Эдди подняла руку к уху и почувствовала, как Импи ступила к ней на ладонь и обвела руками большой палец. «Я думала, ты никогда не придешь!» Потом она крикнула в темноту «Все чисто!» и потянула Эдди за палец, чтобы указать дорогу. Эдди и Чарли последовали за ней, и перед ними открылся озаренный светом склон. Длинные световые гирлянды, протянутые между двумя алюминиевыми банками, висели над террасами, вдоль которых тянулись ряды отремонтированных и восстановленных заново домиков. Новые стены были выстроены из фольгированных упаковок от сока и обшиты деревянными палочками от мороженого и леденцов. Крыши сооружены из старых чайных чашек и резиновых подметок от обуви, а один дом целиком был сделан из большой пароварки, лежащей на боку. Флиты собрались на дорожках или выглядывали из окон и дверей. Им, дёргая Эдди за палец, отвела ее к дому в конце одной из террас. Спереди он был затянут куском холстины, удерживаемой зажимами для бумаг. Импи решительно отдёрнула край этой занавеси. Нид вскочил и помчался к ним, катясь колесом, а Джот и Спекл показали иглу эльфин, висящую на почетном месте на стене. Флюма сидела возле миниатюрной деревянной колыбельки, которую Эдди приобрела в благотворительном магазине Ады. Из колыбельки донесся тонкий плач. Эдди прижала ладонь к губам. «Ну, конечно!» В колыбельке на постели, сделанной из ваты, лежал крошечный флит. На голове у него торчал пушистый клочок волос. Руки и ноги были тоненькие, словно булавки. Крылышки были сложены за спиной. Он был идеальным. Орешек проклюнулся. Выдохнула Эдди. Неделю назад, похвастала Симпи. И эта девочка? Как ее назвали? Спросила Эдди. Пинат. Коротко, пин. Эдди вернулась на платформу станции, сложив руки перед собой чашечкой. Я хочу вам кое-что показать. Вид у нас был озадаченный, но бабушка Агата выпрямилась в кресле, ожидая, и Эдди раскрыла ладони. Чарли направил фонарик так, чтобы было видно флитов, сидящих в ладонях у Эдди. «Всех пятерых вместе с колыбелькой. Это моя бабушка Агата и моя подруга Нас». На миг наступила полная тишина, пока Нас и бабушка Агата смотрели на них. Никто не двигался. Потом импи встала во весь рост. «Привет!» — Нас негромко вскрикнула. Нет, никогда не упускавший возможности покрасоваться, промчался через ладонь Эдди и прошелся колесом вверх и вниз по ее руке. Бабушка Агата засмеялась и хлопнула в ладоши. «Я чувствую, что тут маленький народец». «Ты видишь их, бабушка?» — спросила Эдди. «Коти... коти... тон...» «Коти тонту?» «Увы, нет», — ответила бабушка Агата. «Я их больше не вижу, но по-прежнему чувствую их присутствие, и этого для меня достаточно». «Пора зажигать рождественские огни», — сказала Эдди и кивнула импи, которая резко свистнула. Облако мерцающих огоньков, словно стая звездочек с небес, проплыло от лагеря на склоне и зависло перед четырьмя людьми, стоящими на платформе. Флиты устроили импровизированное световое шоу. Каждый из них нес зажженную свечку для торта или завиток светоотражающей фольги, миниатюрный фонарик-брелок или светящуюся в темноте бусину. Джот и Спекл взлетели, присоединившись к ним, и флиты начали двигаться по кругу, описывая в воздухе петли и спирали. Их огоньки мерцали и искрились, словно фейерверк в замедленном движении. Даже бабушка Агата, которая не могла видеть флитов, видела мерцающие огоньки крошечных свечек и танцующие в воздухе светящиеся бусины. «Это потрясающе», — сказала Нас. «Почему ты никогда мне о них не рассказывала?» «Ты бы мне не поверила». «Да, ты права. Наверное, не поверила бы». Засмеялась нас. Ты никому не скажешь? Спросила Эдди. Никому и никогда. Твердо сказала нас, растирая ладони, чтобы согреть их. Обещаю. Эдди почувствовала знакомое щекотание, когда импи привычно угнездилась в ее косе. Ты меня слышишь? Прошептала Флитта на ухо Эдди. Да, да, я тебя слышу, шепнула в ответ Эдди. У тебя ведь на этой неделе день рождения, так? Да. Мне исполнится двенадцать в канун Рождества. Значит, тринадцать тебе будет еще только через год. Да, подтвердила Эдди. Это хорошо. Наступила тишина. Четыре человека и одна флитта смотрели на сияние крошечных огоньков, озаряющих ночное небо.